Глава 22. Плохой сон. Зулк на официальное заседание в Зеленый зал пригласил всех прибывших из Гюрограда. Тайного советника и одного из своих генералов — Лунза. Второй полководец, жаждавший реванша после страшного поражения в Ливарге, сразу после обеда отправился на восток. Базгур и Анвард — которому буквально полчаса назад предложили должность советника по финансовым вопросам, находились рядом с кронмагом. По другую сторону стола сидели Андрей, Тич, Дихрон, Винзук и Вероника с Мадленой. Женщины расположились немного поодаль, как бы подчеркивая, что они тут случайно. Правитель Джарзани предоставил слово генералу, и тот вкратце обрисовал расстановку сил в стране, рассказал об условиях центральной власти, направленных на противодействие заговорщикам, особо подчеркнув проблемы, вызванные заявлением главного врачевателя и отсутствием главы МакКона в столице. Упоминание МакКона заставило Тича задуматься. Он вспомнил, что об этой организации говорилось в письме Магринса, «Надо бы кого-нибудь расспросить про пресловутый Маккон», — решил волшебник, продолжая внимательно слушать речь полководца. После случая возле стен Гюрограда превратник заметил, что окружающие начали его опасаться. Знакомые теперь старались уступать ему дорогу, провожали настороженным взглядом и даже разговаривали с ним по-другому, тщательно подбирая каждое слово». Все, кроме четверых. Андрей, Вероника, Матлена и Артун отношение к привратнику не изменили, поэтому Тич со своим вопросом подошел к Змеиному королю, когда они ехали в Девятиград. «Кудыр-мак это все равно, что человек с пулеметом, пришедший на тусовку, где у прочих веселящихся максимум припрятан кинжал в глинище, Чтобы было понятнее, Провел аналогию землянин. Иногда кинжал с сподручнее. Согласен. Пока павлеменчик просто ходит среди других, остальные со страху могут его прирезать. Поэтому советую всегда быть начеку. Красивым этот мир кажется лишь снаружи. Но почему раскудырная сила? Я недолго тут пробыл, но с самого начала успел заметить, что магия в жарзании используется как оружие. С ее помощью убивают, разрушают, выведывают чужие тайны. В общем, используют исключительно во зло. И лишь в редких случаях с ее помощью делают что-то полезное. У меня в памяти осталось лишь одно упоминание о пользе чар, с помощью которых можно очистить поле от сорняков. Что, кстати, тоже является уничтожением. Тяжело вздохнул Тич. Но ведь существует и созидательная магия, и она намного и способна. Ну да, молотком обычно гвозди сбивают, дома строят, но от человека с боевым молотом лучше спрятаться. Тебя здесь, думаю, будут воспринимать именно так. Спасибо за предупреждение. После этого разговора Тич старался постоянно поддерживать вокруг себя защитные чары. Даже сейчас на совещании он поставил парочку барьеров. Затем выступал правитель. Он рассказал, чего именно добиваются повстанцы и что удалось разузнать о них в ходе разведывательных операций. Зулк подробно изложил свои соображения по поводу последствий прихода к власти бунтовщиков. Некоторым слоям общества, особенно торговому сословию, Это грозило полным крахом. В заключении Кронмак подчеркнул. «Нам нельзя больше проигрывать. В сложившейся ситуации любая крупная победа противника окончательно перетянет чашу весов на их сторону, и тогда те, кто сейчас попросту саботирует мои указы, пополнят ряды повстанцев. Вот такой на сегодня расклад, господа и дамы». Кронмаг кивнул в сторону женщин. «Раз уж речь зашла о дамах, — резко подскочила Мадлена, которую так и подмывал вмешаться еще во время выступлений, — то хотелось бы сказать несколько слов. Разрешите ваше магичество?» «Пожалуйста», — пожав плечами, согласился правитель. «Начну с вопросов». Журналистка бросилась в атаку, словно оказалась на пресс-конференции. «Вот вы говорите, что сергалейская армия оставляет за собой разоренные села, уничтожает годовые запасы продовольствия, да и местным жителям часто достается на орехи. Почему же ее встречают как освободительницу?» «Волшебник очень удачно вписывается в легенду», — пояснил Зулк. «А легенды у нас уважают». «Неправильный ответ!» словно в школе на уроке одернула правителя Зловацкая. «Просто люди, которые встречают повстанцев, плохо информированы об их истинном обличии. А вы ничего не делаете, чтобы донести несчастным правду о надвигающемся бедствии». «Нам никто не поверит», — не слишком уверенно возразил Кронмаг. «Если извещать указами, то, конечно. А вы как предлагаете?» «Новости можно преподносить по-разному», — усмехнулась Мадлена. Приведу самый простой пример. Журналистка ненадолго задумалась и, приняв серьезный вид диктора телевидения, начала говорить. Небольшая сергалейская деревня подверглась нападению шайки разбойников. В ходе налета жителей, оказавших злодеем сопротивление, были сожжены. В результате трое мужчин погибли, еще шесть получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших есть женщины и дети. Это первый вариант изложения событий. А теперь послушайте второй. Брюнетка взлохматила прическу и с предыханием стал докладывать. Сегодня сотня голтелых разбойников был совершён опустошительный налет на тихую деревеньку. Злодеи сходу начали поджигать дома. И издеваться над беззащитными жителями, тех, кто пытался защитить свои семьи, убивали на месте. И зверги не жалели ни женщин, ни детей, оставив после себя пепелище, они трусливо скрылись в лесу. Как у тебя убедительно получается? После небольшой паузы произнес Золк и не подумай, что речь идет об одном и том же. У нас никто так ярко рассказать не сумеет. А именно так и не надо. Я предлагаю подготовить несколько человек, одеть их соответствующим образом и пустить впереди армии бунтовщиков как беженцев, спасающихся от злодейств сергалейских разбойников. Пусть они расскажут людям правду». Пусть даже немного приукрасит ее в выгодном для законной власти свете, но только понятным простому народу языком. «Зачем все это нужно?» — не сразу сообразил далекий от интриг Лунс. «Чтобы снять навеянной легендой ореол романтики с так называемых «освободителей», которые сразу превратятся в разбойников и мародеров». Крестьяне и ремесленники станут увозить своих жён и дочерей, прятать или уничтожать своё добро. А бунтовщикам достанутся только голые стены, и то, если другая группа подготовленных людей не догадается их поджечь под носом у противника. Ну это же Генерал попытался подыскать подходящий термин, приемлемый для женского уха. Информационная война подкрепленное грамотной диверсионной разработкой. Не дожидаясь его определения, выдала свое толкование журналистка. Очень многие политики часто недооценивают ее мощь, а потом кусают локти. «Но это же против правил!» — наконец нашелся Лунс. «А нападать на законную власть, объявлять кронмага душевно больным — это по правилам?» Как сказал один из древних полководцев, война не бывает красивой. И он тысячу раз прав, поэтому нужно использовать любые способы, чтобы добиться победы, сохранив при этом как можно больше человеческих жизней. Последним вашим утверждением я полностью согласен. Тогда ответьте мне, кто в армейских подразделениях Жарзании играет основную роль? командируют средним звена, капралы и ротные офицеры. Не задумываясь, отчеканил генерал. От них в основном зависит оперативность действий воинов. Потом следуют боевые маги, как ударная и оборонительная мощь любой армии. Замечательно. Мадлен увлеклась, и остановить ее теперь было непросто. Из каких слоев общества набирают офицеров? Как правило, ими становятся сыновья Маграфов, которым не повезло днем рождения. — Они не обладают магическими способностями, — уточнила брюнетка. — Да, — кивнул генерал. — А еще они не имеют права наследовать богатство и земли своих родителей. Сообразив, к чему клонит Зловацкая, добавил Энвард. — Так пообещайте им новые угодья. — А где мы их возьмем? — — спросил Зулк. — Естественно, у состоятельных бунтовщиков, поднявших руку на законного правителя. Этим вы сразу убьете двух зайцев. Во-первых, привлечете на свою сторону добровольцев. А во-вторых, заставите задуматься тех, кто сейчас поддерживает Мугреда и ему подобных. Вопрос, против чего они воюют, будет сильно давить на психику. Теперь волшебники — Какие проблемы у них? «Каждый чародей мечтает перейти в высшее сословие, но не всегда хватает денег и способностей», подключился к разговору Дихрон. «Тут еще проще. Пообещайте боевым магам, поддержавшим законную власть в лихую годину, небольшую привилегию. Что там у вас по высшему сословию положено? Титул? должность? «Мы не можем произвести в Магиры всех желающих», — запротестовал Зулк. Чародей обязан пройти испытание и доказать свою магическую состоятельность. Да и деньги, поступающие через магические канцелярии, не хотелось бы терять. Казна и так пуста». «И не надо. Я так понимаю, носишь одежду с лямками — человек второго сорта. Без них — сливки общества». «Ну и что вам мешает ввести новый титул или подтитул? Пусть необходимый сейчас волшебник после победы станет рангом хоть и ниже Магира, но будет считаться представителем пусть самой низкой ступеньки, но высшего сословия». «Неплохая идея», — согласился Крунмак. «Словацкая последовательно прошлась по всем социальным слоям общества» предлагая стимулы их привлечения на сторону законной власти. Неизвестно, до которого часа затянулось бы заседание, если бы не появление церемонимейстера. — Ко входу во дворец доставили раненого подростка, — доложил он. Парнишка утверждает, что прибыл из Гюрограда с донесением государственной важности. — Он назвал свое имя, — заволновался Тич. Мальчика зовут Артун. Это мой ученик. Где он? На северном входе у стражников. Прикажете доставить его в лекарскую? спросил слуга. Конечно, и поскорее, распорядился Крунмак. Я отлучусь ненадолго, обратился к Андрею Превратник. Фетров кивнул. Как только за волшебником закрылась дверь, он попросил слова. Господа и дамы, предлагаю на сегодня наше совещание закончить. Идей высказано много, но обдумывать их следует на ясную голову. Ваше магичество, вы не против небольшого перерыва? Хотя бы часов на пять. У многих из нас сегодня был нелегкий день. Конечно, я и сам должен был догадаться, не стал возражать Зулк. Базгур, останься, остальные свободны. Тайный советник с трудом поднялся, его глаза закрывались от усталости. «Чем могу быть полезен?» «Да ты, смотрю, спишь. Я почти двое суток провел в Седле, поэтому не мудрено ваше магичество. Ладно, сейчас отдыхай, а утром ко мне. Ты знаком с этой шустрой брюнеткой?» Общались некоторое время. — Как думаешь, пойдет она ко мне в советники? — Женщина? Какая разница? Голова у нее работает получше, чем у многих мужиков. Или ты со мной не согласен? — Вам виднее. Но пойдет она или нет, я и наших-то женщин с трудом понимаю. А это вообще из другого мира.